У Ларивьеров часто можно было встретить одну молодую художницу — Ванду Неджанин. Она делала карандашные портреты и была приятельницей сыновей Эдме. Одевалась она с вызывающей простотой — Эдме, весьма строгая в своих оценках, уважительно отзывалась о рисунках Ванды и в знак того, что ее отзывы были искренни, даже повесила у себя дома один из ее портретов между работами Шагала и Дюфи. «Серьезно, Эрве, ты не находишь, что эта девушка по-своему гениальна?» «Со словом «гений» следует обращаться осторожно», — ответил Эрве, «но она, безусловно, очень способная». «Откуда она?» «Откуда Ванда? Я знаю о ней не больше твоего». Ее семья, они русские, то ли из белых, то ли из розовых, эмигрировала в Париж в революцию. Ванда была воспитана полурусской, полуфранцуженкой, поэтому у нее есть легкий акцент, такое раскатистое р. С тех пор, как она начала работать самостоятельно, она съехала от родителей и живет в своей мастерской на улице Ренн, в глубине двора. Я там была у нее. Она очень красива, поэтому у нее много заказов. Ей позировал Ларак, патрон Франсуа, а всем известно, что ему не хватает терпения. Не думаю, что ее поклонникам что-то от нее перепадает. Несмотря на свое происхождение, в политике она, как выражаются мои дети, весьма продвинута. Честно говоря, думаю, ее протест продиктован скорее некими сентиментальными соображениями, а не идеологическими, но уверена, что нас всех она ненавидит». Подтверждение этому диагнозу РВ получил несколько дней спустя. Обратив внимание, что Ванда отмалчивается во время разговора Эдме с подругами по поводу того, как трудно жить в современном мире, он сел с нею рядом и спросил. «А вы почему молчите?» «Что, по-вашему, я должна говорить?» «Оскорблять их я не хочу, но как Эдмела Ривьер, ей подобные могут рассуждать о том, как трудно жить. Она знает, что подпись внизу чека даст ей еду, одежду, украшения. Ей известно, что для того, чтобы перенестись из одной точки пространства в другую, ей достаточно сесть в длинную белую машину, поданную прямо к двери, или нажать кнопку лифта. Ее жизнь — это цепочка чудес». Чтобы понять, как бывает трудно жить, ей нужно подождать автобуса под дождем, подняться пешком на седьмой этаж, а под конец месяца считать и пересчитывать последние оставшиеся франки». Свою тираду она произнесла в полголоса со сверкающими от гнева глазами. «Вы правы», — согласился Эрве. «Но, похоже, вы сами тоже отнюдь не бедствуете». «В этом году дела идут неплохо», — вынуждена была согласиться она. «Но перед этим два года были ужасными. Просто жить не хотелось. В последнее время снобизм окружающих дает мне средства к существованию. Надо этим воспользоваться. Это ненадолго». РВ внимательно посмотрел на нее. Черты лица ее были безукоризнены, черные волосы, причесанные на прямой пробор, подчеркивали их чистоту и совершенство. Ему в голову пришла мысль — «Английскому издателю для списка книги нужен портрет Фонтена. Так почему бы не заказать его Ванде?» «Гиом Фонтен?» — переспросила она. «Я знаю, что он знаменитость, но не прочла ни одной его строчки. Думаете, он хороший писатель? У меня такое впечатление, что это должно быть что-то напыщенное и претенциозное». «Вы высмеиваете снобизм?» — возразил он, — «а сами в него впадаете». «В вашем узком кружке Фонтен уже не так моден, как прежде. Его так долго превозносили, что отныне, похоже, любое новое мнение о нем кажется злословием. Но я знаю, и вы узнаете, если потрудитесь его прочесть, что он достояние французской культуры наряду с Шатобрианом или Флабером». «Я не француженка и не люблю ни Шатобриана, ни Флабера». «А кого вы любите?» «Я люблю своих соотечественников». «Пушкина, Гоголя, Достоевского, Чехова. А из ваших, пожалуй, и Пруста». «Прекрасный выбор, но Пруст восхищался Шатобрианом и Флабером». Она покачала головой. «Возможно. Вообще-то, я не так уж и люблю Пруста. Он тоже из тех, для кого жизнь начинается за бульваром Мальзерб. Впрочем, если говорить об этом конкретном деле, мои вкусы совершенно ни при чем» чтобы написать портрет человека, вовсе не обязательно им восхищаться. Организуйте все, Эрве. Я буду очень рада. Есть одна проблема. Вы слишком красивы. Госпожа Фонтен будет нервничать. Послушайте, она принимает по воскресеньям. Пойдемте к ним вместе со мной. В узком кругу любое новое лицо поражает, как незнакомая собака на улицах Камбре. Появление Ванды вызвало любопытство. Алексис с немым ощущением разглядывал черный свитер, приподнимающий высокую грудь. Но Полина Фонтен встретила девушку благосклонно. Эдме, принявшая близко к сердцу идею этой английской биографии, заранее подготовила почву, показав ей сделанные Вандой наброски. «Они великолепны», — согласилась госпожа Фонтен. «Ваша подруга рисует очень точно и тщательно». «А на тех, кто станет нелепо уродовать лицо Гийома в угоду собственному тщеславию?» «Это очень хорошая мысль!» В эту первую встречу было решено, что Ванда будет рисовать портрет в ней в кабинете Фонтена, чтобы не отвлекать своего натурщика от работы. Две недели спустя, встретив Рве, у Эдме ла художница поблагодарила его. «Знаете, какая удача, что вы мне его нашли!» — Во-первых, он очень милый, говорит мне кучу комплиментов. Он так хорошо позирует, его застенчивость меня просто умиляет. И потом, вы представить себе не можете, каким авторитетом он пользуется среди моих приятелей. — Легко могу себе представить. Я же вам говорил. — Да, знаю. Просто я не доверяла вашему вкусу. «Милый Эрве, но Боб и Бобби, у которых нюх на все самое современное и модное, пришли в восторг. Ванда, какую крупную рыбину ты поймала, смотри, не упусти!» «А что, эта рыбина пытается ускользнуть? Вот было бы странно!» «Честно говоря, и мне это было бы странно!» — ответила она. Она резко засмеялась. Он обратил внимание, что у нее довольно мощная шея, которая не соответствует изящному лицу.